Глава 22 Выскочив из дома, где притехшие бабки вовсю обсуждали меня как хозяина мертвой пустоши, я практически сразу столкнулся с вилиалом, задумчиво смотревшим на дом Марьяны Лисиной. Что у вас происходит? рявкнул я, пытаясь понять, где надрывается мозгомон. Денис, ну что ты стоишь? Меня же надо спасать! Вопль раздавался как раз от дома, на который смотрел падший сама марьяна стояла на крыльце и поглядывала на Велиала недобрым взглядом да откуда он орет я чуть повысил голос и только тогда падший соизволил обратить на меня внимание оттуда он махнул рукой на марьяну и принялся осматривать улицу внимательным взглядом где же она я же ее чувствую «Велиал, почему орёт мозгомона ты его не спасаешь я пытался понять что происходит не приближаясь пока к дому ведьмы «Мало ли, что там творится. Я брошусь спасать этого недоумка. А кто меня в этом случае будет спасать?» «Тебе же поручено за ним приглядывать, потому что этот подопытный демон зачем-то нужен твоим братьям, а ты тут стоишь и ничего не делаешь». Я посмотрел на Велиала, скривившегося после моих слов. «Я не могу туда войти», — поморщился падший. «У этой... Хм... В общем, у этой женщины стоит защита от ангелов и от демонов». Мозгомон сумел зайти, но вот выйти ему, похоже, проблематично. Он усмехнулся. Я же, выматеревшись сквозь зубы, бросился спасать этого недоумка. Мозгомон продолжал вопить что-то неразборчивое, но его все еще не было видно. Да где он спрятался? Подойдя к забору, я навалился на калитку и улыбнулся лисиной. Отпусти его, он же безобидный придурок, с ним ребенок справиться может, сказал, глядя ведьме прямо в глаза. Она меня насквозь видела, и перед ней мне не нужно было притворяться. «А я не держу твоего приятеля, Денис Викторович», — Марьяна скупо улыбнулась. «Тот второй похож на монстра, который в Ирину в тот раз вселился, а этот не безобидный, не наговаривай, но по сравнению...» «Сравнивать падших ангелов и демонов некорректно», — мягко сказал я, прерывая ее рассуждения. «Это совершенно разные расы, если можно так сказать». «И да, практически любой ангел сильнее практически любого демона, и с этим ничего не поделаешь». «Ангелов не существует», — нахмурилась Марьяна. «Ты защиту от них на свой дом поставила, а говоришь, что они не существуют». Я снова мягко улыбнулся. «Символы старые, я возле замка Ива подсмотрела. Раз уж некромантам помогла замке в неприкосновенности держать, то мою избушку и подавно». «Правда, этот символ какая-то сволочь нарушила, и я не смогла его восстановить. Там совсем другие силы задействованы», — добавила она задумчиво. «И тем не менее, это весьма качественная защита от ангелов. Я не отрывал от ведьмы пристального взгляда, а то метла в ее руке слегка напрягала, потому что она двор мести явно не собиралась. Вон, например, тот крендель так и не смог войти на твой двор», — я кивнул на Велиала. «Это ангел?» Марьяна с удивлением разглядывала падшего. «Не похож, я их другими себе представляла. И все-таки он ангел, точнее даже архангел, причем один из самых сильных». Я проследил за ее взглядом и передернулся. «Я могу видеть истинный облик вселившихся в людей демонов, призраков и других монстров, но я не вижу, чтобы он подчинил себе тело этого бедняги». Она прищурилась и покачала головой, и недобро покосившись на меня, словно я ей сейчас откровенно врал. «Это его человеческая форма, если можно так сказать», — сразу же ответил я. «Сильнейшие из архангелов могут и не такое. Но он не ангел в чистом виде. Он падший. Его наказали, сбросив в преисподнюю». «За что?» Марьяна не переставала хмуриться. «Поверь, там было за что». Я перестал улыбаться. «Где мы... Николай?» Поправил я самого себя. Как бы я ни относился к мозгамону, но всем подряд имя демона перекрестка разбалтывать тоже не дело. «Да вон он с цветочком играется», — усмехнулась Лисина, кивнув в сторону Сильфия. Тут только я заметил, что это неадекватное растение ведет себя слишком неадекватно. Сильфий раскачивался и бил по земле ветками, словно пытался кого-то прибить. Мозгомон больше не орал, наверное, экономил силы и боролся молча. Я рванул калитку на себя и вбежал во двор, глядя на открывшееся передо мной зрелище. Разросшееся растение яростно атаковало ловко уворачивающегося от него демона. Но Сильфий не просто хотел ударить слишком шуструю добычу, а целенаправленно посылал в его сторону побеги, такие же, как тот, что дал росток в моей голени. Вздрогнув, я попятился. Вот чего мне точно не нужно, так это снова резать себя на живую. Один из ростков двинулся было в мою сторону, Но затем передумал и снова принялся атаковать Мазгамона. Присмотревшись, я увидел прямо под ногой часть демонской ловушки. Вытащив кинжал, присел, повернулся к Марьяне и сказал. «А говорила, что не удерживаешь». Я усмехнулся и покачал головой. «Прости, когда этот придурок уйдет, ты без проблем все восстановишь». И провел кинжалом по земле, рассекая линию. Почувствовав свободу, демон рванул из этой страшной ловушки так быстро, что меня качнуло, и я чуть не свалился. Вскочив на ноги, я отпрянул от метнувшегося в мою сторону ростка. Мазгамон выскочил за пределы двора, и ростки замерли на месте, а потом взмыли вверх и одновременно присоединились к материнскому стволу, прикинувшись безобидными веточками. Под возмущенным взглядом ведьмы я вышел с ее двора и подошел к упавшему на колени Мазгамону, который в этот момент пытался перевести дух. «Ну что, никуда не прилетело?» — спросил я, осматривая долговязую фигуру и не отмечая никаких повреждений. «Нет, что должно было прилететь, кроме того, что эта страшная штуковина хотела меня убить?» — пропыхтел демон, поднимаясь на ноги. «Ты наговариваешь на бедный цветочек?» Я не смог удержаться от насмешки. «Если мне правильно объяснили природу Сильфия, то убить он не способен. Наоборот, он приносит добро и здоровье, но, как и всякое живое существо, Сильфий имеет потребность размножаться, и, похоже, ты ему приглянулся, как родитель его побега. «Что?» Мазгамон уставился на меня, а подошедший к нам падший хохотнул. «Мазгамон, тебя хотели использовать для размножения и вовсе не в роли отца!» И он расхохотался. «Да, Сильфий хотел внедрить в него семена, чтобы они дали всходы, были извлечены и высажены в землю». Нудным голосом пояснил я, решив, что не буду говорить им о том, что сам пережил нечто подобное. «Ты хоть понимаешь, что это даже звучит неприлично?» — вскинулся демон. «Давай вот он будет как-нибудь без меня размножаться, ладно?» «Мозгомончик, ты это у меня спрашиваешь?» Я удивленно посмотрел на него и вогнал кинжал в ножны. «Ты зачем вообще к нему полез?» «А куда мне было деваться?» — взвелся демон. Я в ловушке с крыльца ведьма метлой огреть пытается, если не похоже что-то сделать, И никто, совсем никто из тех, кто обещал защитить беззащитного и обездоленного демона, не пришел ко мне на помощь. А протянул падший. Так значит сам соблазнил несчастный цветок и бросил. Он снова захохотал, но внезапно выпрямился и развернулся. В его глазах при этом сверкнул огонь преисподней. Я проследил за его взглядом. Из соседнего дома вышла тоненькая женская фигурка и остановилась возле роскошного куста роз. Розы-то как разрослись, а какие крупные бутоны, словно цветы радуются выздоровлению хозяйки, или же... Меня словно током прошило, или же кто-то неаккуратно оставил под этими розами корону. Все-таки сущность Мурмура ангельская, и цацка с его энергией заставляет розы цвести, а Сильфий за столь короткое время уже вступить в период размножения. «Там!» — Паджи указал пальцем прямо на смотрящую на нас Ирину и быстро пошел к ней, натянув на лицо самую обаятельную улыбочку. Я бросился за ним. Не позволю причинить вред девчонке, она и так настрадалась, хватит с нее. Велиал передвигался стремительно. Я сумел его догнать в тот момент, когда он уже открыл калитку. На доме Ирины никакой защиты не было, поэтому к ней вломиться мог вообще кто угодно. «Надо бы позаботиться и как-то оградить мои земли и моих людей от этой шоблы. Земель много разных, пускай где-нибудь в другом месте развлекаются». «Прелестное дитя!» «Ух ты!» Падший не пытается соблазнить Ирину. «Это что-то новенькое». Я сделал шаг, обогнул его и подошел к ней. Девушка вздрогнула, а потом прижалась ко мне с таким облегчением, что мне стало не по себе. Вилиал тем временем продолжал, добавив в голос вкрадчивые нотки. «У тебя есть то, что потерял здесь мой брат. Тебе эта вещь не пригодится. Позволь мне ее забрать». «У меня нет никакой вещи», — пролепетала девушка. «Я вас впервые вижу, и тем более не знаю никакого вашего брата». «Это брат той погони, которая тебя обманула, воспользовавшись твоим телом», — спокойно пояснил я Ирине, стараясь не смотреть на прищурившегося Виллиала. «Ах, вон оно что». Девушка нахмурилась и выпрямилась, скрестив руки на груди. «Понятно. Значит, он тоже так называемый ангел?» «Да», — просто ответил я, не вдаваясь в подробности. «Тот, когда уходил, обронил здесь нечто очень важное для него. Вернуться он не может и очень бесится из-за пропажи». «Нет», — твердо произнесла девушка, — «я ничего вам не отдам». «Так», — протянул падший и посмотрел на меня, — «Это еще что за новости? Ты за каким хреном настроил девочку против нас?» «Потому что вы сволочи, и она должна об этом знать», — я поморщился. «С другой стороны, смотри на это дело позитивно. Ирина — одна из очень немногих жительниц этой земли, которая в вас верит, и неважно даже, как при этом ко всей вашей братии относятся. Но, Вилял, согласись, вы сами виноваты». «Я никогда ничего не имел против людей», — задумчиво проговорил падший. «Конечно, не имел». Я усмехнулся. «Ты просто всех скопом ненавидишь». В чем чём-то ты прав, признаю». Он задумался. Природа короны была такова, что отдать ее Ирина должна была добровольно. Никакого воздействия ни на каком уровне эта дрянь не переносила. И даже то, что Ира ее не видела, не играло никакого значения. «А теперь будь хорошим мальчиком и уговори эту прелестную девочку отдать мне корону». «Нет, я же сказала, что ничего вам не отдам». И старалась говорить твердо, но голос ее при этом заметно дрожал. Она прекрасно понимала, что если этот странный тип прав и у нее действительно где-то лежит корона, то от визитеров всех мастей она точно не избавится. Падший задумчиво провел пальцем по губам, и тут калитка распахнулась, и во двор ввалился мозгомон. Но долго вы здесь еще будете непонятно, чем заниматься. «Забирайте уже эту дрянь и поехали отсюда! Вы что, не видите, как на меня подозрительно те бабки косятся?» Зашептал он таким громким шепотом, что его услышала не только Ирина, но и пресловутые бабки, пытающиеся в окно из соседнего дома рассмотреть, что здесь происходит. «Идиот!» — прошепел я, и, приобнив Ирину за плечи, уже хотел было сам попросить у нее отдать мне корону, чтобы потом можно было поторговаться с падшими, как мозгомон подскочил к девушке. Но зачем тебе эта вульгарная цацка? Или ты не хочешь, чтобы у Рос такой цвет пропадал? Так давай по-быстренькому сделку заключим, мне даже душа твоя не нужна, а только корона этой скотины, и они у тебя даже зимой цвести начнут». Он состроил страдальческую гримасу. «Ну что тебе стоит-то? Я тебе дело предлагаю, ты же добрая, а Мурмур -мур сволочь, и он меня убить пообещал, представляешь? А за что? Я, что ли, эту дурацкую корону сюда закинул?» «А он тоже ангел». — тихо спросила Ирина, поворачиваясь ко мне. От такого заявления мы все втроем закашлялись. Велиал от изумления, Мазгамон от офигивания, а я, чтобы замаскировать хохот. Кое-как справившись с собой, я покачал головой. «Нет, Ира, это не ангел, даже близко». Выдавил я из себя и закусил губу, чтобы все таки не рассмеяться. «Я демон. демон перекрестка, если для тебя это принципиально». Мазгамон нервно оглянулся, а потом снова посмотрел на Ирину. «Ну что, сделку? И в школу не пойдем? «Какой же он жалкий!» Вилял, закрыл лицо рукой и покачал головой. «Я удивляюсь, как он вообще хоть одну сделку заключил!» «Я, между прочим, лучший работник месяца, и на этой проклятой земле сделал больше, чем вы все вместе взятые, так что не мешай мне!» Развернувшись, Мазгамон ткнул пальцем в уставившегося на него падшего, после чего перевел взгляд на свою руку и потряс ей, засовывая в карман. «Само как-то получилось. Человеческие тела непредсказуемые. Но вам-то откуда это знать? Вам же не нужно ни в кого вселяться». «Николай!» — протянул я, хлопнув ладонью полбу, «Что на этот раз в моих словах тебе не понравилось?» — пробурчал мозгомон, поворачиваясь к девушке. «Ну так что, поможете мне спасти меня? Поверьте, без вас меня эта ангельская сволочь убьет, даже имени так и не выучив. Можешь забирать, и чтобы духу вашего здесь больше не было» решительно произнесла Ирина. «Попроси Марьяну защиту на дом поставить», — серьезно проговорил я, глядя, как от розового куста отделяется тень чего-то тяжелого и величественного и падает мозгомону на протянутые руки. «Это твоя часть сделки?» Он чуть согнулся под тяжестью короны и сразу же бросил ее велиалу, дуя на обожженные руки. Падший ловко поймал артефакт, проявившийся в этот момент в этом мире и принявший вид обычной золотой короны. «Я слово держу. Поцелуемся?» «В машину иди!» Я схватил мозгомона за шиворот и вышвырнул со двора. «Поверь, я найду способ, а о твоих похождениях рассказать. И поверь, в этом случае ты будешь мурмура с щемящей ностальгией вспоминать». «Ира, спасибо!» Поблагодарил я девушку и быстро пошел к машине вслед за демоном. «А я, пожалуй, верну эту штуку хозяину», — задумчиво проговорил Велиал. На секунду его крылья закрыли небо почти до горизонта, и он исчез, оставив после себя тонкий запах озона. «Еще не Новый год на Земле номер 13, но Дед Мороз пришел к вам с подарочками, потому что кто-то себя очень плохо вел». В кабинет к высшему начальству ввалился Велиал, не забыв, однако, предварительно постучаться. Когда он вернулся, то узнал у запуганных работников адской канцелярии, что Люцифер, заперся в своем кабинете вместе с Мурмуром и еще несколькими братьями, и теперь проводит профилактическую порку. Похоже, брат был явно не в духе. Велиал это прекрасно видел по облупившейся по всему зданию штукатурке и линиям глубоких разломов на стенах и полу. Но ничего, за тысячелетия, проведенные здесь, падший привык к подобным вспышкам гнева Люцифера, и это было так, на двоечку с большим минусом. В кабинете воцарилась просто идеальная тишина, и все синхронно повернулись в сторону вальяжно вошедшего в кабинет Велиала. «Собрание всех высших чинов, а меня никто не пригласил?» Усмехнулся Велиал и сел на свободный стул напротив Люцифера, прожигающего его злым взглядом. «Ты где шлялся?» Голос повелителя разнесся по всему зданию, отражаясь от стен, усиливая царившую разруху. «Выполнял твой приказ, брат, ты же сам приказал мне охранять этого демона, Мозгомона. падший пожал плечами. «У меня не было выбора, кроме как уйти на Тринадцатую Землю вслед за ним после того, как он тут натворил дел, спасаясь от легионеров Мурмура». «И почему вернулся?» — сквозь стиснутые зубы произнес Мурмур, -мур, косясь на медленно повернувшегося в его сторону повелителя. Люцифер четко приказал ему оставить в покое низшего демона, и даже не думать о том, чтобы причинить ему вред. Но герцог не мог простить того, что сделал этот жалкий демон перекрёстка и оставить всё как есть. «Опять? Вы меня сейчас решили убить и устроить в аду местный апокалипсис?» Рявкнул Люцифер, и кусок камня свалился с потолка прямо в центр стола. «Думаю, что смогу это недоразумение уладить раз и навсегда», улыбнулся Велиал, «и показать, как нужно работать с утерянными реликвиями братьев», когда они просят их вернуть. Мне же подобного подарка ты не сделал, а ведь я себя очень хорошо вел последние пять веков». И он бросил в центр стола корону. Мурмур -мур сразу же протянул руки и схватил ее, тут же водружая себя на голову, расслабленно откидываясь на спинку стула. «Еще раз ослушаешься приказа, потеряешь ее вместе с головой», нормальным голосом проговорил владыка Ада, после чего щелкнул пальцами, и во всем здании погас свет. «Да, точно. В качестве наказания пойдешь со мной». «Ты это к кому сейчас обращаешься?» — деловито уточнил Велиал, переводя взгляд на суккубу с невозмутимым видом, занесшую в кабинет подсвечник с десятью свечами. Поставив подсвечник на стол, она также молча удалилась, прикрыв за собой дверь. «К обоим!» — хмыкнул Люцифер. «Так как ты все пропустил, Велиал, специально для тебя кратко повторю. Нам пришел приказ с самого верха. Мне и Михаилу поручено восстановить Тринадцатую Землю, раз мы привлекли к ней такое пристальное внимание. И не просто убрать эту проклятую некромантами пустошь. Нам необходимо вернуть баланс сил в тот мир, вернуть целебную магию и еще несколько пунктов». «То есть тебе нужно сделать так, чтобы люди на Земле номер 13 вновь уверовали в ангелов?» — уточнил Велиал. «Это нереально, невозможно, и дальше по списку синонимов этих слов. Я там был только что и прекрасно понимаю, о чем говорю. И за что вас наказали?» «Не твое дело», — рявкнул Люцифер. «Нам поручено это сделать с Михаилом лично. Вот это нереально и невозможно». «Вы же апокалипсис устроите, разругавшись на ровном месте из-за какой-нибудь ерунды». Прикрыл глаза рукой Филиал и покачал головой. «Поэтому ты идешь с нами. У тебя всегда прекрасно получалось разнимать нас всех. Наверное, потому что ты всех ненавидишь. Совещание окончено». Владыка Ада поднялся на ноги, и чеканя каждый шаг вышел за дверь, очень аккуратно закрыв ее за собой. «А теперь с самого начала. Что за хрень здесь произошла, пока меня не было всего несколько дней?» И Вилиал пристально посмотрел на переглядывающихся между собой братьев.